Удивительные истории о хромой вороне История первая О море, крем-брюле и странном коте Глава первая Воронья семья Как-то весной Одна молодая воронья пара облюбовала место в кроне старого дуба и построила уютное просторное гнездо. Дуб рос в ботаническом саду, что на севере Москвы. Там было тихо, красиво и много высоких деревьев, которые нравились и другим воронам. В положенное время, в самом конце мая, из каждого гнезда стали доноситься требовательные крики «Мама!» «Папа! Ням-ням!» Разумеется, на вороньем языке. Детки появились и у молодых родителей. Два сыночка и доченька. Но вот беда. Уродилась дочка хромой. Наверное, сбой какой-то в организме произошел, пока она в яйце сидела. Левая ножка нормальная — Длинная, с четырьмя когтистыми пальцами, три вперед торчат, один назад повернут, а правая короткая и на конце култышка, словно все четыре пальца в кулачок сжаты. Мама ворона, увидев дочкину ножку, печально вздохнула, а папа ворона пощелкал клювом от огорчения. «Вот беда!» сочувствовали соседи, чье гнездо располагалось неподалеку и чьи птенцы вылупились без изъянов. Тяжело ей будет в жизни. «Да ее первая же кошка вмиг изловит!» — поддакнули другие соседи, прилетевшие посмотреть на пополнение молодой вороньей семьи. Мама ворона и папа ворона переглянулись и решительно возразили. «Не изловит! Наша дочка будет летать лучше всех!» и принялись сытно кормить малышей червяками, жуками, бабочками, чтобы детки выросли крепкими и выносливыми. А сами не брезговали объедками, которые люди выбрасывали в мусорные контейнеры. Ну, не пропадать же добру. Вороны-птицы непривередливые и всеядные. Могут подкрепиться и черствой горбушкой. А чтобы не портить клюв, размачивают сухой хлеб в луже потому что очень сообразительные. Природная смекалка помогает им справляться даже с твердыми грецкими орехами. Берут орех в клюв, бросают на дорогу и ждут, когда по нему машина проедет и колесом раздавит, а затем ядрышками лакомится. Родительская забота пошла воронятам на пользу. Примерно через месяц в гнезде сидели уже не голенькие птенчики а три роскошные птицы. Их перышки переливались на солнце фиолетовым, пурпурным, синим, зеленым, всех оттенков и не сосчитать. Это только невнимательным людям кажется, что вороны серо-черные, а на самом деле они разноцветные. «Пришло время учиться летать». Тем более, что соседи уже провели со своим потомством уроки летного мастерства и покинули насиженные места, чтобы показать деткам окрестности. «Сегодня очень важный день», — торжественно объявил папа ворона после завтрака. Братья воронята сразу догадались, куда он клонит, и принялись радостно подпрыгивать на длинных ножках. «Тише, тише!» — забеспокоилась мама ворона. — Не затопчите хромушку. Но хромушка и сама весело подскакивала на одной ножке, а чтобы не терять равновесие, придерживалась крылышком за край гнезда. Наконец-то исполнится ее мечта высоко и свободно парить в голубом небе над огромным красивым городом, о котором она столько слышала от родителей и соседей. — Хромушка! Ласково обратилась к ней мама, придет и твой черед. А пока пусть братья летать научатся, чтобы в случае чего помогать нам с папой тебя защищать. Хромушка так огорчилась, что из ее блестящих черных глазок закапали слезки. Но чтобы не портить братьям праздник первого полета, она быстро смахнула прозрачные капельки крылом. «Вот и умница!» — похвалил папа и перелетел на соседнее дерево. «Теперь вы!» — скомандовал он сыновьям. «Делайте в точности, как я!» Братья Вранята растопырили крылья и помахали ими, тараща глаза и раскрыв клювы от усердия. Однако никуда не улетели. Так и остались на ветке рядом с гнездом. Хромушка сначала удивилась а потом сообразила. Братья слишком крепко держатся пальцами за ветку. — Вам нужно отцепиться, иначе не полетите, — посоветовала она. Мама ворона подтвердила. — Хромушка права. Смелее. Братья снова взмахнули крыльями и даже качнулись вперед, но в последний момент передумали и смущенно нахохлились, ожидая от родителей выговор за трусость. И тут случилось непредвиденное, а если точнее, то произошли три события, навсегда изменившие жизнь вороньей семьи.